Глава 15. Одна ошибка дорого стоила Рикарду Лингрену. Он стоял у зеркала в своей квартире, размышляя о том, как сурово обошлось с ним время. Морщины и круги под глазами, рука не такая твёрдая, как раньше. Но, возможно, это всё алкоголь. Иногда он не мог вспомнить, сколько ему лет. Должен был высчитывать. По правде говоря, его это мало интересовало. В общем-то молодой человек, но преждевременно постаревший. Он обернулся и оглядел квартиру, которую выставил на продажу. Новая квартира, красивая, но мебель безликая, по большей части купленная в одном магазине без особых размышлений. Покрашенные в белые и почти пустые стены, принадлежавшие родителям дорогие картины теперь либо в кладовке, либо у сестры. На стене в гостиной висели только часы. На батарейке сели, так что на циферблате теперь всегда 1 минута 10. Полки заполнены книгами, однако семейных фотографий там нет. Да и вообще нет никаких фотографий. Рикард совсем перестал принимать гостей. Сведений о нём не было в телефонном справочнике. Официально он жил в другом месте. Он отключил домашний телефон и скрывал свой мобильный, используя засекреченный номер. Ему никто не звонил, и это его только радовало. Он был, по крайней мере, избавлен от ночных звонков разгневанных родственников умерших пациентов. Жена от него ушла, детей у них не было. Родители умерли: отец шведский аптекарь и мать исландский врач. Хорошее воспитание, сначала в Швеции, затем в Исландии. Потом изучение медицины и работа в больнице. Всё шло замечательно, пока он не стал приходить на работу пьяным. Несколько раз ему всё сходило с рук, но потом он допустил ошибку. которая стоила больному жизни. Началось расследование, и выяснилось, что из-за ошибок, которые можно связать с пьянством врача, пострадали ещё несколько больных. Двое при этом умерли. Дело получило огласку, с меня не давали ему покоя. Какое-то время Рикард был самым ненавистным человеком в стране. Пока он не отключил телефон, ночи его одолевали странными звонками. Прошло несколько лет, и о деле давно уже не упоминалось в прессе. Рикардо лишили лицензии и приговорили к выплате компенсаций по нескольким искам. Однако он ни в чём не нуждался. Его родители были людьми обеспеченными. Но теперь он не хотел жить в Рейкьявике. Почти не бывал на улице, и даже вид на море его не привлекал. Он зашторил все окна. Жизнь шла своим чередом. Утром он просыпался по радиобудильнику, лежал в кровати до полудня. В полдень разогревал суп и слушал новости, надевал рубашку и вельветовые брюки. просматривал книги и слушал радиоистории, затем снова ложился. Просыпался, смотрел вечерние новости по телевизору и готовил ужин. 4 дня в неделю рыба, говяжий фарш по пятницам, курица по субботам и баранина по воскресеньям. Во время вечернего кофе всегда принимал несколько таблеток, чтобы хорошо спать. Так проходили дни, недели за неделями, неизменно повторяясь. Он бросил пить. Это оказалось легче, чем он ожидал. Если не случалось ничего непредвиденного, Рикард выходил из дома раз в неделю. Сначала направлялся в рыбный магазин, затем в продуктовый и наконец в книжный. Он покупал две-три книги на неделю, Ему и мы в голову не приходило пойти в библиотеку. Его не интересовали книги, которые держали в руках многие люди. Все эти бактерии, с ужасом думал он, возвращаясь в опрятную квартиру, где уже 2 года не бывало никого, кроме него самого. Его трудно найти, как он того и хотел. Будет еще труднее, когда он переедет на север. Сегодняшний день начался, как любой другой. Газеты, суп в полдень, полуденные новости. У новостройки в, в Скага-Фьордюре обнаружен мертвый мужчина. Время будто остановилось. Рикард застыл с ложкой супа в руке и смотрел в сторону радио, словно ожидая, что из него на кухню вылезет корреспондент. затем осторожно положил ложку в тарелку. Рука у него слегка дрожала и пошел в кабинет, где стоял компьютер. Старый компьютер, которым он почти не пользовался. С тех пор, когда он включал его в последний раз, прошло несколько месяцев. Компьютер с шумом заработал, и в сетевых СМИ он нашел фотографию с места происшествия. В последнее время он стал почти бесчувственным, практически перестал сердиться, больше его ничего не трогало. Но тут он вскочил, а опрокинув стул и закричал, что есть силы. Какого чёрта?